Станислав Горский. Записки наводчика СУ семьдесят шесть. Освободители Польши. От автора. Писать о том, что произошло много лет назад, трудно. Время сгладило в памяти многое, многие детали выпали из памяти, а другие, наоборот, прочно закрепились и уже теперь те события совсем по-иному и глубже понимаются, чем раньше. Тогда мы были молоды и менее опытны во многих делах, а теперь, прожив немалую жизнь и накопив побольше знаний жизненного опыта, можно и нужно все вспомнить и пережить те события, которые происходили в годы минувшей войны. Наш 133-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион, который имел на вооружении Су-76, организованно входил в состав 71-й. Стрелковой дивизией командовал дивизионом капитан Тибуйев Константин Иванович. Наша дивизия теперь насило подчёртанное наименование Тарунская. Это наименование ей было присвоено за боевые действия, в которых ей пришлось участвовать при окружении и ликвидации немецких войск в городе Тарунь. Это его польское название, а в то военное время на картах наших командиров Он назывался Торн. Этот город находится в среднем течении великой польской реки Вислы на ее правом берегу. Он имеет большую и богатую историю. В нем прожил свою жизнь великий коперник. Красивый город с прекрасной архитектурой и самобытной культурой. Четырнадцатого января тысяча девятьсот сорок пятого года наши войска, сломив отчаянное сопротивление гитлеровцев, Начали свое наступление на Запад. Это было стремительное наступление, и уже через десять дней наши войска, в том числе и наша дивизия, были на подступах к этому городу. Однако до этого были длительные оборонительные бои на Наревском плодсдарме. На Наревском плодсдарме ранним сентябрьским утром 1944 года. Наше шелон пребывал на станцию выгрузки. Моросил мелкий осенний дождь. Погода нелетная, шутили ребята. Конечно, такая погода не очень хороша для производства работ по выгрузке боевой техники, но зато удобно в смысле безопасности при налетах вражеской авиации. В каждом деле есть свои плюсы и минусы, но в данном случае нас больше устраивала такая погода, налет фашистских самолетов. Мог бы нам помешать успешно выгрузиться. Вся наша 71-я стрелковая дивизия после боев на Сандомирском плодсдарме была выведена на короткий отдых и доукомплектования в район Равы-Русской. Закончив доукомплектовку, по решению командования она была передана из состава Первого Украинского фронта в состав Первого Белорусского и шелонами по освобожденной Украинской Белорусской земле. а дальше по польской прибыла к новым местам боевых действий. Для нашего отдельно самоходного артиллерийского дивизиона местом выгрузки была определена станция Минск-Мазовецкий, что восточнее Варшавы. Небольшой польский городок летом утопал в зелени, но сейчас облепевшая листва плотным слоем лежала на земле на пероне небольшой станции. Оголенные деревья. стояли плотной стеной возле железнодорожного полотна и станционных строений. На станции нас ожидали офицеры нашей дивизии, посланные вперед. Не успел состав остановиться, как в вагону, в котором ехал командир дивизии и штаб дивизиона, подошли представители дивизии. Разговор был недолгим. Последовала команда: «Приготовиться к выгрузке». Мы были готовы к этому еще на подходе. крепления сняты, осталось обрубить последние стяжки, и наша СУ-76 готова к совершению марша хоть прямо с платформы. Недалеко от станционного здания была собрана небольшая разгрузочная платформа из бревен и шпал. Вот на нее мы и должны были съезжать по мере подачи платформ паровозом. Но произошло все не так, как планировалось. Лишь только началась разгрузка. Как послышал с собой летящего снаряда, и первый сильный разрыв ухнул в хвосте эшелона, немцы вели обстрел станции из дальнобойных орудий. Не прошло и трех минут до момента второго разрыва. Для нас это было неожиданностью. Командир принял своевременное и очень правильное решение. Последовала команда «Разгрузиться с платформ без площадки!» несмотря на то, что высота была больше метра от земли до основания платформы, мы быстро развернули свои самоходки на месте, на правую сторону и спустились на землю. к такого рода разгрузкам наши экипажи были готовы. это упражнение отрабатывалось механиками еще в учебных подразделениях. наш механик-водитель Николай Иванович Лукьянов немалое время был на заводе испытателем боевых машин. И вождением СУ-76 владел мастерский. Для него такого рода задача не представляла никакого труда, и поэтому наш экипаж оказался на пристанционной дороге первым. За нами последовала самоходка командира батареи, где механиком был Николай Иванов. Обстрел не прекращался. Снаряды начали падать в непосредственной близости от станционного здания. Но вышелон пока что еще не было ни одного попадания. Конечно, это в значительной мере мешало нам в разгрузке, но остановить дело было невозможно. Весь дивизион был уже на земле. На это ушли считанные минуты, но ведь предстояло разгрузить и другие материалы. Они были в крытых вагонах. И тут, конечно, артобстрел мог остановить разгрузку. А это значит срывались сроки. На подходе были другие эшелоны. И тут кто-то из стоявших недалеко от нас солдат из команды, обеспечивающих разгрузку, сказал, что как только приходит новый эшелон, так сразу же следует артналет. Значит, кто-то сообщает фрицам о прибытии эшелонов. И не исключена возможность, что где-то сидит корректировщик. Громогласно произнес Семен Поздняков. А то откуда бы фрицы знали, кто-то, конечно, им стучит. Это предположение сразу же нас насторожило. Мы начали смотреть по сторонам, откуда было бы удобнее всего корректировать огонь. Сразу же за станционными строениями, метрах в 150, стояла водонапорная башня. Почему-то мы все обратили внимание именно на нее. Но там наверху было не видно ни одной щели в крыше, и окна отсутствовали. Нет, не может быть. Да и разрывы были вблизи от этой башни. Немного в стороне от станции на одной из улиц стояла другая башня, по всей вероятности для пожарного дежурного и смотровая площадка была хорошо укрыта от дождя и ветра. Внимания она могла не привлекать, потому что стояла в стороне от железной дороги. Разгрузка вагонов с боеприпасами и другим имуществом шла полным ходом. Весь состав пустых платформ Уже был оттянут на запасные пути, а вагоны с грузом поставлены в тупик, где мы вместе с разгрузочными командами таскали на машины ящики со снарядами. Должен был подойти новый эшелон нашей дивизии. И в это время, несмотря на непогоду, появился наш самолет. Мы их звали «Кукурузниками». Сделав круг над станцией, чуть ли не задевая колесами крыши домов, он начал кружить над вышкой. которую мы считали пожарной. Что бы это значило? Вскоре все выяснилось. Наш механик Николай Иванов увидел, как за барьером смотровой площадки на вышке раз за два мелькнула голова человека. «Да вон же он! Корректировщик-то на вышке!» — крикнул он нам. Несколько человек бросились в сторону вышки. «Куда вы? Он же вооружен! У вас ничего нет!» — кто-то крикнул нам вдогонку. Но от станционного здания уже бежала четверо солдат с автоматами. Видимо, лучик имел связь с комендатом станции. Я своих наблюдениях сообщил по радио, после чего последовала команда коменданта станции. Наблюдатель особого сопротивления не оказал. Он сдался не произведя ни одного выстрела. При нем оказалась и радиостанция и немалый запас патронов к автомату. Вскоре. Подошел новый эшелон, но артналета уже не последовало. Пока происходили эти события, мы закончили погрузку боеприпасов, и все экипажи были в сборе у своих самоходок. Командиры получили приказ на совершение марша в сторону фронта. Дождь не прекращался, низкие тучи наплывали из-за горизонта, неся новый заряд мелкой изморози. Наши шинели и куртки намокли. и стали тяжелыми, а когда заработали моторы, в боевом отделении потянуло теплом от радиатора. Впереди колонны на бронетранспортере ехал командир дивизиона, капитан Тибуев. Командиры самоходок высунулись из боевого отделения и следили за сигналами, идущими от командира. Радиостанции не работали. В эфир выходить было запрещено, и поэтому пользовались только флажковой сигнализацией, И внутренним переговорным устройством Местность была самая обыкновенная Такая же, как у нас дома Во Владимирской области Сосновый лес сменялся большими лесными полянами Ну, прямо как дома Небольшие речушки мы преодолевали вброд Маленькие деревеньки Из деревянных, низко пригнувшихся к земле домиков Говорили о страшной бедности В которой жили польские крестьяне Соломенные крыши давно нуждались в ремонте. Добродных домов было очень мало, а у простых крестьянских домиков, как я потом видел не раз, даже полов не было. Одним словом, голь перекатная. Всю дорогу до переправы через Западный Бук дождь не унимался, но дороги не раскисли, так как почва была песчаная. По всем лесным и проселочным дорогам к линии фронта двигались войска. Подтягивались саперные подразделения. По всему видно, что мы готовились к форсированию водной преграды. На нашем пути был Нарев. На его правом берегу немцы создали крепкую оборону, и сходу форсировать реку не удалось. Левый берег ниже правого, и в пойме реки с заросшим кустарником, мы сосредотачивались для того, чтобы ранним утром, еще когда не начало светать, форсировать Нарев. и захватить на той стороне город Сиродск задача не из легких по реке плыли различные предметы бревна доски трупы снарядные ящики и мало ли что еще может плыть по реке принявший на себя время войны все это было нам видно из кустов в которых мы сосредотачивались для броска на тот берег осенние дожди Добавили воды в реке. Вода подступала почти до самых береговых кустов. Это способствовало нам в том, что до кромки воды расстояние было ближе, чем в малую воду. Весь оставшийся день уточнялись задачи, намечались ориентиры, увязывались вопросы взаимодействия с пехотными подразделениями, с саперами. Намечались маршруты движения на понтоны и далее на том берегу. Одним словом шла обыкновенная работа по подготовке боя, без которой нельзя успешно решить боевую задачу. В кустах шли последние приготовления понтонов и других переправочных средств. Весь день с небольшими перерывами шел моросящий дождь. Низкие тучи нам сопутствовали в подготовительной работе, и фашистские самолеты не имели возможности наносить удары с неба, но артиллерийские налеты... периодически заставляли прятаться в машинах и под самоходками. Прямых попаданий не было. Весь прибрежный кустарник и прилежащий к нему лесной массив были заняты войсками, изготовившимися к прыжку на правый берег Нарева. Недалеко от нас на старте были понтоны. Осенний день короток. В наступивших сумерках движение к воде усилилось. последние приготовления, уточнение задачи вопросов взаимодействия. с наступлением темноты стало возможным накормить подразделение. за ужином в глубину прилегающего леса ходили вдвоем с заряжающим Иваном Староверовым. искали нашу кухню почти полчаса, но солдатское чутье не обмануло. нашли в небольшом сосненьке, получив наваристую гречневую кашу с тушенкой. вернулись к машине сравнительно быстро спать не хотелось но перед боем надо хоть немного отдохнуть командир приказал мне и механику водителю лечь в боевом отделении и постараться заснуть хоть на час насколько я не пытался это сделать сон не шел полежав на днище я вылез на броню и сел возле ствола пушки в голову лезли разные мысли как пойдет дело Мы знали, что у немцев здесь крепкая оборона, и так просто они нас на свой берег не пустят. Я старался все эти невеселые мысли отогнать, пытался думать о чем-то веселом, но ничего такого отвлекающего на ум не шло. Я почему-то подумал, о чем в это время думают мои товарищи? Наверное, тоже о том, о чем я. С тех пор прошло много лет. Я часто бываю на встречах в школах у ребят, и почти каждый раз задают вопрос: а страшно было на фронте? Было бы нечестно, и я бы покривил душой, если бы я сказал, что не страшно. В каждом человеке живет чувство страха, но есть и другое чувство – умение подчинять себя той задаче, которую необходимо, во что бы то ни стало решить, потому что от ее выполнения зависит твоя жизнь и жизнь твоих товарищей. И ты находишь силы побороть в себе страх и делаешь все, на что ты способен. Это чувство называется силой воли. В нашей роте был мой земляк Юрий Туманов, хороший парень. Мы с ним в один день призывались в армию, вместе учились в одном учебном подразделении и вместе были отправлены на фронт. Учился он хорошо и на контрольных экзаменах показал очень хорошие результаты. Стрелял из пушки так же, как и другие. Одним словом, подготовлен он как артиллерист довольно хорошо. Умел стрелять с закрытых огневых позиций, начитан и очень любил стихи. Много стихов знал на память, особенно Пушкина. Но разве мог кто предположить, что в первом же бою его нервы не выдержат? Как только пришлось столкнуться с пророгом один на один, он выпрыгнул из машины. И счастье, что другие члены экипажа были бывалые воины и не дрогнули в бою, а могло бы произойти непоправимая гибель всего экипажа. Командир думал, как поступить с ним, как наказать за проявленную трусость. То, что он сам себя казнил и осудил, мы это видели и понимали его. Но ведь в бою действует закон воинского товарищества: сам погибай, а товарищи выручай. После боя с ним был суровый разговор, и он дал обещание, что больше никогда не смолодушничает, и ему поверили. Правда, командир назначил его в отделение связи, и стал он связистом, таскал катушки, тянул провода под пулеметным огнем, и не раз попадал под артиллерийский обстрел. Одним словом, прошел, как у нас говорили, боевую обкатку и стал неплохим солдатом.